Глава пятнадцатая У ведьм утро наступило через полчаса. Мы с Эйлордом, который тоже решил подкрепиться, только успели поесть, как у ворота со стороны земли позвонили. «О, ведьмы!» — захихикал Филя. «Я ж говорил, что у них утро, не поймёшь когда!» Открывали мы вдвоём с Эйлордом. За воротами стояли две девушки лет двадцати на вид и взрослая пожилая женщина. и хозяйка дома?» — обратилась ко мне старшая. да «Замечательно!» Она без тени улыбки кивнула и попыталась войти. «Извините, я осталась на месте. Вы ничего не забыли?» «Ах, да!» — она скривилась. «Просим у хозяйки перехода дозволения пройти сквозь ее дом в соседний мир, но много мы заплатить не можем». Помявшись, назвала сумму за троих. Хм, я быстро глянула на мага. Относительно расценок у меня предположений не было никаких. Гном тогда оставил колоссальную, на мой взгляд, сумму, А сколько это стоит на самом деле, я понятия не имела. Я понимаю, что это мало. Женщина заметила мою заминку. К сожалению, у нас нет возможности заплатить больше, но если вы согласитесь, мы готовы компенсировать часть оплаты сверх денег травами. Хорошо, проходите. Я пропустила ведьму и ее молоденьких спутниц. Как долго вы пробудете в Ферине? Когда ждать вас обратно? Не то, чтобы я прям так уж жаждала получить с них много... «Просто не хотела сбивать планку, а то вдруг это всегда стоило дорого, а я начну брать копейки. На что тогда жить? Нам нужны четыре ночи. То есть сегодня, завтрашняя, в полнолуние и две после него. К утру мы придем». Мы с Эйлордом, который как телохранитель выступал за моей спиной, проводили ведьм через дом. Старшая, притормозив у круглого стола в холле, молча положила на него деньги. Уже открыв им ворота в Ферин, я пожелала девушкам, которые за все время не произнесли незвук звука счастливого пути. «Пусть сила не покинет вас», — ответили они хором. Я кивнула, спрятав улыбку. «Сила! Где бы ещё её взять, чтобы она меня не покинула?» Я задумчивым взглядом проводила ведьм, которые удалялись в сторону леса. «Вика!» — позвал меня Эйлорд. «Смотри!» Я повернулась и увидела, на что показывал маг. К воротам маленьким кинжальчиком был прикреплён какой-то листок, белеющий в темноте. Я прищурилась, разглядывая его. «Пойдём, почитаем в доме». Эйлорд вытащил кинжал и снял бумагу. Как только мы вошли внутрь, все сразу же прилипли к Эйлорду, который нагло узурпировал послание. Нет, все же невыносимый тип. Вот какого черта он открывает двери в мой дом и изымает корреспонденцию, адресованную мне? Ну, раз уж забрал, читай. Я кивнула на записку. Эйлорд хмыкнул, похоже, поняв мое недовольство, но проигнорировал меня, прочитал. Своими словами пересказал нам. мы зависли А макс с досадой цыкнул языком. «Плохо. Я надеялся, что ответ на мое послание в кован магов успеет прийти». Примечание. ковен Традиционное обозначение сообщества ведьм или магов. Конец примечания. «А когда ты успел его послать?» — вытаращилась я на него. «Ты ж не выходил еще в Ферин. Где то умудрился найти гонца?» «Почему же не выходил?» — он пожал плечами. «За ворота-то выбирался. Этого достаточно. Уже территория Ферина». «А послание? Магическое ведь?» «А что ты писал?» — мне стало интересно. сообщила себе, о своем пробуждении, о тебе, о том, что источник по-прежнему на меня настроен. Спрашивал указаний, что делать дальше». Он поморщился. «Я ведь даже не в курсе, кто сейчас глава Кована». «А почему плохо, что ты не успел получить ответ? Чем это грозит?» «Да ничем особо не грозит. Я, как маг, в большей степени подчиняюсь Кована, нежели королю». Но, тем не менее, хотелось бы иметь прикрытие и обсудить сначала вопрос с ними, а уж потом общаться с властями. Я... Понимаешь, Вик? Он потер лицо руками. Я сейчас даже не знаю, жив ли кто-то еще из моего рода. Не представляю, что с финансами семьи. Могу быть уверенным только в сохранности своих личных средств. Благо у гномов предусмотрено, что владелец может сгинуть на длительный срок. Мне неизвестно, что из себя представляет нынешний король. М да тимара кто правит-то?» — повернулась я к оборотню. «Король Албрит. Но я же его никогда не видел. Я и в столице-то никогда не был. А вот нам придется побывать». Я кисло взглянула на Эйларда. «Только мне что-то совсем не хочется начинать знакомство с вашим миром с короля». Забрав у мага лист, я сама прочитала текст. В нем каллиграфическим почерком излагалось, что его величество, король Албрит, изволит почтить госпожу Викторию своей аудиенцией. А также в ее честь состоятся прием и бал. И все это было размашисто подписано. Вот так вот, скромненько. В мою честь, но почтить меня аудиенцией. Кстати, откуда король знает мое имя? Произойдет все это безобразие через четыре дня. А доставит меня туда представитель королевского двора, некий господин Элизар, который вручит приглашение на аудиенцию для меня лично и приглашение на два лица на последующие развлекаловки а также введет в курс тела. А в самом низу другой рукой был приписан текст от этого самого Элизара о том, что он не достучался, оставляет извещение и придет завтра снова, а пока заночует в листянках. Объявился сей господин утром, когда я мыла кухню, а моя команда ушла заканчивать покраску беседки. Я надеялась, что он придет хотя бы часов в одиннадцать, и я все успею, но... Собственно, и открыли ему ребята, а я получила всего господина, можно сказать, в готовеньком виде, уже в кухне, куда его привел Эйлорд. «Это господин Элизар с посланием от короля», — прокомментировал маг. Вошел темноволосый мужчина лет сорока, обычный такой мужик, ничем не выдающийся и не запоминающийся, одет тоже довольно неброско, что удивительно для меня. Все же он и намерянин, и я ожидала увидеть камзол, ботфорты и шляпу а тут совершенно обычные узкие брюки, заправленные в жакейские сапоги, стального цвета рубашка, поверх нее черный сюртук. Единственное, что выпадало из его облика, но опять-таки для меня перевязь с мечом. «Здравствуйте», — я выключила воду. «Проводи меня в гостиную и позови хозяйку, у меня к ней послание». Он окинул меня небрежным взглядом, отвел его, осмотрел помещение, задержав взгляд на пану в столовой, которая все еще лежала на большом столе, Она уже была собрана, осталось только приклеить на место. «Непременно только руки вытру», — хмыкнула я. «Пойдемте, господин Элизар». Проведя визитера в гостиную, я кивнула на диван, но он, демонстративно проигнорировав мое приглашение, сел в кресло. «Давайте ваше послание». Подойдя к соседнему креслу, я тоже села и протянула руку. «Милочка, я что-то неясно сказал», — он повернулся ко мне. «Хозяйку позови». «Я за нее, Виктория Лисовская», — улыбнулась я. «А теперь я готова прочесть ваше послание». Эйлорд в дверях тихо фыркнул. «Что? Ты, Виктория?» Гость непонимающе взглянул на меня. «Что за глупые шутки, господин Эйлорд?» Он нахмурился. «Вы правы. Шутка господина Эйлорда и правда не очень. Но, тем не менее, именно я, Виктория Лисовская, и я внимательно вас слушаю». «О, прошу прощения». Элизар встал и отвесил мне легкий поклон. «Меня ввел в заблуждение ваш наряд и то, что вы делали. Граф Элизар Верейский, посланник короля». «Ничего страшного, это у меня такое хобби. Устаю, знаете ли, быть хозяйкой. Иногда хочется сделать что-то и самой. Да и с прислугой нынче трудно». Я улыбнулась. «Как видите, я даже привлекла господина Эйларда к этому же развлечению. И приятно познакомиться. Не объяснять же ему, что я тут и швец, и шнец, и надуде, и грец, и прислуги у меня отродясь не было». А уборку я всегда делаю именно в таком виде, обтягивающие трикотажные велосипедки и футболка. А Эйлорд чеголял в бриджах и с голым торсом. «О, да, я вас понимаю», — кивнул граф и присел. «Найти нормальную прислугу — это так сложно». «Хм, ну да», — я многозначительно кивнула. «Мы вас ожидали несколько позднее, поэтому прошу прощения за наш вид. Так что с посланием короля?» «Эйлорд, да ты тоже присаживайся», — бросила я взгляд на мага а Элизар расстегнул верхние пуговицы сертука и вынул два пухлых конверта. Госпожа Виктория, имею честь от лица Его Величества, короля Албрита, передать вам сведения о предстоящих мероприятиях. Аудиенция для вас состоится через четыре дня в одиннадцать часов утра. Его Величество желает лично побеседовать с новой владелицей перехода между мирами. Далее, вечером того же дня, состоится официальный прием во дворце для представления вас широкой общественности, после чего праздничный ужин. «Вечером следующего дня будет дан бал в вашу честь». Он привстал и вручил мне конверты, запечатанные красной сургучной печатью. Я опольщена столь неожиданным вниманием к моей персоне. Взяв конверты, я помедлила, не зная, что следует сделать. Сейчас или потом. Ё-моё, да из меня придворная дама, как из козы-балерина. Я даже вальс идеально станцевать вряд ли смогу. А уж о том, как вести себя на королевском званном ужине, могу только догадываться. Там же этикет какой-то неимоверный, куча приборов. А я, кроме обычных ножа и вилки, могу использовать только ложку, да палочки для еды. Вот ведь влипло. Желаете прочитать и получить пояснение? Элизар вопросительно смотрел на меня и на конверты. Ага, значит, вскрыть надо сейчас. Ну ладно. Распечатала первый. На плотной гербовой бумаге было приглашение на бал для меня и сопровождающего лица. Все это красиво и витиевато расписано. Внизу — личная подпись короля Албрита и печать. Во втором конверте оказалось два листа. На первом — сообщение о времени аудиенции для меня одной. На втором — приглашение на официальный прием в мою честь и ужин тоже на два лица. Все также заверено подписью и печатью короля. Господин Элизар, у меня вопрос. Нас доставите в столицу вы? Но понимаете, дело в том, что я не имею права покинуть переход еще в течение четырех дней. Должны вернуться из Феррина люди. Бросить их в другом мире я не могу. И мы успеем на все эти королевские мероприятия? О, он сцепил пальцы. Успеть-то мы успеем. Только предполагалось, что вам понадобится это время для того, чтобы успеть приобрести наряды и освоиться. Ну, наряды я смогу приобрести и на земле. К счастью, магазины здесь есть, в отличие от листянок. Но как мы будем добираться в столицу? Эйлорд с интересом прислушивался, но помогать мне не спешил. Добираться мы будем мгновенной телепортацией, госпожа Виктория. Насчет этого не беспокойтесь. Мужчина снисходительно улыбнулся. — Позвольте уточнить, господин Элизар, — вмешался маг. — Вы маг, или же у вас амулет переноса? — Амулет настроен непосредственно на Королевский дворец. Так что к аудиенции мы успеем в любом случае. — Господин Элизар, это снова я. Я предлагаю вам погостить в моем доме, пока мы ожидаем возвращения путешественников из Ферина. И прошу вас помочь мне вашими советами. Как вы понимаете, я землянка, и в Ферине дальше листянок не было. Мне бы пригодилась ваша помощь в выборе подходящих фасонов для нарядов. Поймите меня правильно. Я не знаю, как одеваются при королевском дворе Ферина». Я улыбнулась и стеснительно опустила ресницы, потом подняла их с глазки. «Надо пококетничать с дядей, авось просветит, и я не буду выглядеть на приеме и бале, как деревенская дурочка, только приехавшая в большой город». «С превеликим удовольствием, госпожа Виктория!» Аристократ улыбнулся. «Желаете, чтобы я описал вам наряды на словах или сделал приблизительные наброски?» «Как вам удобнее». Я снова стрельнула в него глазками. «А пока не желаете кофе, чай? Обед будет позднее». «С удовольствием выпью кофе, и я принимаю ваше приглашение. Отправьте вашего мальчика в листянки, мои вещи остались в доме старсты». Вот так мы и рассыпались в любезностях. Тима я попросила сходить за вещами королевского посланника и заодно прикупить свежего молока. Эйлор творил кофе и о чем-то спрашивал гостя, а я помчалась переодеваться и организовывать для гостя комнату. Вот и понадобилась еще одна гостевая спальня. Образцы картинок у меня уже были отложены, но обставлять комнаты раньше времени я не спешила, памятуя все о той же уборке. Но сейчас выбора не было. Комнату для гостя сделали в стиле сдержанной классики. А потом меня ожидала увлекательнейшая беседа с ализаром о моде Феррино. Моей радости выяснилось, что в столице дамы уже давно не носят длинные платья. Длина юбок оканчивалась примерно на уровне колена или чуть ниже. Также вполне допускались открытые плечи. И слава тебе, Господи, никаких кринолинов и корсетов. А то я переживала по этому поводу. Примечание. Кринолин. Изначально женская льняная или хлопковая ткань сосновой из конских волос. Позднее жесткая структура, предназначенная для придания юбке требуемой пышной формы. Конец примечания. Мужчины носили нечто отдельно напоминающее классические костюмы, принятые на земле. Так что Эйлорду при желании тоже можно было купить наряд здесь. Но он сказал, что это не проблема, и он приобретет его в столице, пока я буду на аудиенции. А решение вопроса относительно меня выглядело так. Золотистое платье, которое у меня уже имелось, подходило для бала, хотя и не обладала пышной юбкой. Да и бог с ней. Я все равно не умею танцевать их танцы. Ещё одно платье, которое я нашла в чемодане прабабушки, мне предстояло надеть на аудиенцию. Облегающее платье-футляр из бледно-голубого шёлка с длинными рукавами и глубоким квадратным вырезом, длиной до середины колена. И там же обнаружился и потрясающий красоты наряд, длинное платье из тёмно-зелёного бархата с длинными рукавами, но при этом с глубоким треугольным вырезом и открытой спиной. Край выреза и спереди, и сзади был отделан тонкой газовой тканью, расшитой стеклярусом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 К моей величайшей радости и голубое платье и это зеленое сели на меня идеально. У нас с прабабушкой оказались одинаковые фигуры. Только я была на пару сантиметров выше, но это не помешало. А то, что платье винтажные и им столько лет, лично для меня лишь добавляло очарование. Впрочем же, и знать не обязательно. Затем мы ожидали ведьм Элизар в сопровождении Тимара, выступающего экскурсоводом, несколько раз прогулялся по округе на стороне земли.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 А именно, из моего уютного мирка во дворец на аудиенцию к королю. Звучит-то как, а? Судя по плотоядному взгляду Элизары, оценивающему Эйлорда, выглядела я хорошо. Эйлорд, кстати, меня в подобном виде вообще в первый раз видел. До этого я всё время была или в джинсах и майках, или в домашних трикотажных вещах. И вот мы во дворце. В ушах ещё звучали последние мяукающие слова Фили о том, как он будет скучать, а мы уже перенеслись. Небольшая комната.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 К нам подскочил и склонился в приветственном поклоне неприметный молодой человек в черном костюме. «Господин Антейль», — кивнул тот, — «госпожа Виктория лесовская на аудиенцию к его величеству». Антейль выпрямился, окинул меня цепким взглядом, задержав его на мгновение на моей сумочке. «Госпожа, прошу вас». Он приветственно указал в сторону из украшенной резьбой двери в конце комнаты. «Его величество ожидает».